из них два заряжающих. Решено было установить на КВ 76 миллиметровую пушку и дополнительно три пулемета, срочно заказав промышленности новые танковые пушки калибром 85 и 122 миллиметра. Но главное преимущество танков Т-34 и КВ было в том, что они имели дизельный двигатель и могли с одной заправки пройти Т-34 со скоростью 50 км в час 400 км, КВ со скоростью 35 км в час 330 км. Что же касается знаменитого танка БТ-7, имеющего возможность менять гусеницы на автомобильные колеса, то он на гусеницах. мог развить скорость до 60 км в час и пройти с одной заправки 600 километров, а встав на колеса, при выходе на европейские автострады, развить скорость до 86 км в час и покрыть до 700 километров. Это были настоящие танки Блицкрига, танки стремительного наступления. Для сравнения, новейший немецкий танк «Т-4» мог на хорошей дороге развить скорость до 40 километров и пройти 150-200 километров. Танк Т-3 — 40 километров в час и пройти 150-180 километров. Некоторые предлагали обойтись без тяжелых танков типа КВН, Чтобы за счет их выпустить больше Т-34, но КВ одним своим внешним видом произвел на товарища Сталина такое мощное впечатление, что ВОЩ приказал выпустить 300 таких танков в 1940 году и 350 в первом полугодии 1941 года. Причем Войч не посчитался с мнением специалистов о невозможности использования на этом танке 152 миллиметровое орудие, которое во всем мире до сих пор устанавливалось только на крейсерах, и приказал сделать таких в первые полугодие 1941 года не менее 100 штук. Артиллерия, численность которой в середине 1941 года предполагалось довести до 100 тысяч стволов, Включая и минометы не вызывало у вождя особых тревог. Тут дело правильно поставлено еще со старорежимных времен, а впереди еще была масса дел. Кроме празднования Дня Конституции, необходимо было провести выборы во вновь образованные финская ССР, а также в Западной Украине и Западной Белоруссии, проверить и откорректировать данные Всесоюзной переписи населения, чтобы скрыть страшные потери от террора, показал устойчивый рост населения и, что самое главное, провести общеармейскую конференцию параллельно со стратегическими играми, чтобы окончательно отшлифовать план вторжения, определив его окончательный срок. Уинстон Черчилль нещадно дымя своей неизменной сигарой, не очень внимательно слушал сообщение о положении на Греко-итальянском фронте. Вчера, 29 ноября, немцы совершили мощный налет на Саутгемптон, уничтожив бомбами практически весь деловой центр города. Сегодня туда отправился король Георг VI, чтобы своим присутствием. подбодрить население города. Из Букингемского дворца Черчиллю намекнули, что король был бы рад, если бы в поездке в Саутгемптон премьер-министр его сопровождал. Но Черчилль взял вид, что намека не понял и никуда не поехал. Сопровождать куда-нибудь короля — это Выбить себя из режима нормальной работы минимум дня на два. А он этого не мог себе позволить. Сегодня, направляясь утром в свою резиденцию, Черчилль обратил внимание, как изменился Лондон. Исчезли здания, которые считались наиболее известными достопримечательностями английской столицы. На всех наиболее знаменитых зданиях церквей